Глава девятнадцатая. Утро ее встретило тучами и слякотью. Как-никак началась третья декада октября. Зоя надевала туфли, чтобы выходить, и подумала, что нужно будет искать в конце сезона осенние сапожки. Сейчас они как раз в цене. Она уже взялась за ручку дверей, чтобы их открыть, и вдруг как бы шагнула в другое измерение. Она находилась в таком месте, которая одновременно казалась и закрытым помещением, и бесконечным простором. Было темно. Хотя и кое-что можно было рассмотреть. Навалилось много информации в виде образов и голосов. Среди всего она различила голос Николая Игоревича, в котором слышалось сожаление. Она была неплохим сотрудником, жаль, что уволилась. Потом увидела хризантемы, потом новорожденного ребенка. Девочку-подростка с воспалившейся угревой сыпью. Дальше ее вернул на место крик. «Зоя Николаевна, ты опаздываешь, это было не вовремя!» Она вздрогнула и очнулась. Повернула голову на часы, висящие в коридоре. Прошло пять минут ее отключки. «Спасибо, уважаемый дом, я сама не поняла, что произошло, я побежала!» Дорогой Зоя обдумывала, что же с ней произошло только что. Она решила, что это она так подключилась к вселенскому эфиру. Ее же волновал вопрос, что сказал бывший директор. Вот ей и был дан шанс это узнать. А что означает новорожденный ребенок? Наверное, сегодня или завтра у нее родится внучка. Если послезавтра будет скорпионом по знаку зодиака. Лицо подростка. Она так задумалась, что чуть не пропустила остановку. Сегодня она решила воспользоваться общественным транспортом. Опаздывала, да и погода не очень. Хотя разница во времени была несущественная – 5-7 минут, ведь идти нужно было почти по прямой линии. С утра она была представлена всем сотрудникам агентства. Это были в основном мужчины, но среди них она заметила двух молодых женщин привлекательной внешности. Обязанности у нее были несложными – регистрировать посетителей. Угостить их по желанию чаем или кофе, сообщить о посетителе директору или в его отсутствие заместителю. Вести разную документацию, вести связь с клиентом. Короче, набиралось по мелочи не совсем мало. Кроме того, заваривать шефу кофе. Одна чайная ложечка сахара и ложка сливок. Два-три раза в день мыть после посетителей посуду. Главное, она не почувствовала от сотрудников какой-то недоброжелательности, что уже радовало. И не нужно было мотаться по клиентам, делать ежедневные 50 холодных звонков. А помыть посуду, на то она и хозяйка офиса. Знакомиться с коллективом решила постепенно, все равно сразу всех не запомнит. Это было ее небольшой проблемой. Но женщин запомнила Галина и Диана. Первый клиент появился, когда она относила кофе Николаю Львовичу. Записав все данные и уточнив, что тот будет, чай или кофе, она провела его в кабинет шефа, затем принесла зеленый чай без сахара, как просил клиент. Клиентов много не было, за весь день всего трое, но, как оказалось потом, этого хватало, чтобы загрузить всех работой. Обед Зоя, как обычно, взяла с собой, но, как оказалось, все ходят на перерыв в кафе в здании. Там был неплохой бизнес-ланч. Этот вариант был не очень приемлемый для Зои и по цене, и по качеству, поэтому она решила, что все-таки будет обедать на месте. После обеда, когда она отнесла очередную чашку кофе шефу, пришла его жена с девочкой-подростком. Именно лицо этой девочки она увидела сегодня перед выходом. Оно все было покрыто воспалившимися узлами, густо смазанными тональным кремом. Естественно, от этого они воспалялись все больше. Пока мама обсуждала что-то с директором, Зоя заговорщически кивнула девочке и вышла с ней в туалет, положив при этом себе в карман пузырек. «Хочешь избавиться от этой бяки?» – спросила она девочку. «А кто бы не хотел?» – ответила ей та грустно. «Так, но никому ни слова». «Давай тщательно умывайся с мылом». «Зачем? У меня с собой нет тоналки потом все прикрыть», ответила девочка. «Не спрашивай, у нас мало времени». Девочка послушно смыла всю косметику, промокая лицо салфетками. После этого Зоя достала пузырек и накапала несколько капель себе в ладошку, прошептала несколько слов и сказала, «Сейчас мы тебе всю эту бяку смажем». Девочка даже не возражала поскольку тон Зои не допускал возражений. Она подставила лицо, и Зоя начала быстрыми движениями наносить на лицо жидкость одним пальцем, но стараясь захватить всю поверхность. «Ну вот, причеши немного челку и пошли. Думаю, мама уже ищет нас. Ты не к косметологу собралась с мамой?» «Косметолог не помогает, мы к дерматологу. А что, это поможет мне?» «Сейчас увидим тебя, как зовут, кстати». — спросила Зоя, выходя из туалетной комнаты. «Дашей!» — ответила девочка. «Даша, это наш маленький секрет. Эти твои болячки и мое лечение. Просто я травница, сама делаю лекарства. Договорились?» Когда они зашли в офис, Инна Викторовна все еще была в кабинете мужа. Выглянув через пять минут, она попросила сделать ей фруктовый чай без сахара, что Зоя и сделала. В это время Даша крутилась возле зеркала и шептала «Не может быть!». Зоя увидела, что пока прыщи еще есть, но они уже уменьшились, и это уже было заметно. Вышла Инна Викторовна, кивнула дочери, чтобы та одевалась, потому что они могут опоздать к врачу. Как будто не сама сидела более получаса у мужа в кабинете. Потом взглянула более внимательно на лицо дочери и спросила удивленно «Проходит, что ли, само?». «Да, само», — весело ответила Даша, взглянув на Зою, но, увидев строгий взгляд секретаря, осеклась и добавила, что они сейчас точно опоздают. Как бы там ни было, но поездка к врачу была уже не нужна. Врач спросила только, чем они лечили угревую сыпь, так как она видит следы от гнойников. «Ничем не лечили», — ответила мама, недоумевая сама. Она видела, как страдает ее дочка, Тем более в подростковом возрасте это вовсе катастрофа. Она возила ее в престижную косметологию, сейчас записала через знакомых к грамотному дерматологу, а оно все прошло само. Дочь молчала, как партизан, а она догадаться сама не могла. День прошел нормально. Успела немного пообщаться с командой агентства, запомнила несколько имен. Заметила также, что директор вроде бы ею довольный. Конечно, не нужно было нарываться в первый день на лечение Дашиного лица, но то, что она сегодня утром увидела ее лицо, было для нее неким знаком. Зоя должна была это сделать. Силы не зря послали этого подростка Зое. «Нужно будет расспросить или дом, или лилит», — подумала она. Вечером дождя уже не было, и даже местами подсох асфальт. Нужно было выгулять свое новое пальто, поэтому Зоя пошла пешком. Она пересекла сквер наискосок, затем, перейдя дорогу, прошлась, как и в прошлый раз, двором и оказалась на дороге, которая вела к ее дому. Навстречу ей шел тот мужчина, маг, который ее раньше преследовал. Она проверила, на месте ли ее шапка-невидимка и постаралась идти, как ни в чем не бывало. Связываться с домом сейчас не следовало, эту энергию мог заметить маг, поэтому Зоя сейчас думала о посторонних вещах. Что приготовить на ужин, а то ее график сбился. Как прошел день? Мужчина, проходя мимо нее, посмотрел внимательно ей в лицо, припоминая, где он ее видел. Зоя мужественно не оглядывалась и шла, смотря вперед. Она почувствовала, что он остановился и уже хотела рвануть вперед, но он через мгновение продолжил свой путь, решив, что обознался. Этому поспособствовали и ее волосы. В прошлый раз она была пепельно-седой, а сейчас — рыжей. Хна еще не успела поблекнуть. — Уважаемый дом, я пришла! — крикнула она, входя в квартиру. — Раздевайся и рассказывай, Зоя Николаевна. Вижу, у тебя полно новостей.